Свежий утренний ветер обдувал лицо Остина, изгоняя последнюю сонливость, придавая бодрость и решительность. Юноша уснул только под утро, всю ночь размышляя о прошлом настоящем и, как ни странно, о рыбе. Сейчас, чуть придерживая гнедого жеребца, постоянно порывающегося перейти с рыси в голоб, он ехал во главе отряда. Во главе своего собственного отряда. И еще пару месяцев, да что там, Месяц назад Остин раздувался бы от гордости, но сейчас его радовало вовсе не это. Вчера вечером Салливан назначил его командиром одного из разведотрядов и изложил план, одобренный лордом Фрейзером. Нужно было пройти по заданному маршруту, установив местонахождение передовых отрядов наемников Тафта, по пути подмечая подходящие, то есть не разграбленные кем-то другим, поселения, при этом не привлекая лишнего внимания. Аналогичные задания получили также несколько лейтенантов, отправленных на разведку по другим дорогам. Но именно ему, Остину Фанкелли, Салливан к тому же сообщил информацию, известную пока только высшему командованию ордена. Спустя некоторое время все войско небесных пойдет следом законными разъездами на север, к границе Лемаса. Передвигаясь в обход наиболее заметных дорог, по пересохшему руслу реки Пустой. Вчера его просто потрясли все эти планы и подробности, которыми с ним, наконец, поделился фон Эликот. Мысль о взятии Редакара казалась безумной, мысль о возможном предательстве наемников Элрина — пугающей, но в обоих случаях, по большому счету, предстояло одно и то же. Безумная скачка по лесам, холмам или полям, неизбежно повторяющаяся бойня, стремительно носящаяся мимо, со свистом рассекающая воздух гибель». Остин не был уверен, чего хочет. Но теперь он точно знал, чего не желает. Проливать кровь, цепенея от страха. Взбираться на склоны или стены, срывая ногти и беззвучно вопя. Метаться из стороны в сторону в диком хаосе боя, лишь на мгновение опережая смерть. Теперь он был уверен, что все это не для него. И напряженно раздумывая, как же Фангелли может избежать заранее уготованной участи отважного рыцаря, начинал понимать. И вчера, Узнав о планах и получив свое задание, Остин, наконец, принял решение. Потому и чувствовал себя словно освободившимся от тяжкого груза. А удовлетворенную ухмылка Салливана, говорившего о растущей репутации Остина как о чем-то важном, вызывало легкое недоумение. Сейчас, уводя свою группу все дальше по тенистой лесной тропе, юноша украдкой поглядывал на спутников. Некоторые, в их числе и гвардеец Фонеликута, Бен, не выражали практически никаких эмоций о чем думали они, оставалось только гадать. Остин незаметно усмехнулся, хорошо понимая, что угадать его мысли не смог бы никто. Огромные, ярко-алые морские окуни, которых иногда привозили ко двору отца, были его излюбленным лакомством, во многом потому, что создавали богатейшую почву для фантазий. Ведь всякому ясно, там, где обитают подобные диковинки, наверняка есть на что посмотреть. Вот Остин и фантазировал. Наслушавшись заезжих купцов, представлял себе бескрайние водные просторы, гигантские волны, много выше крепостных стен, невиданных морских обитателей, разнообразием расцветок и форм превосходящих экзотических птиц Меланора. Самого моря он никогда не видел, но безумно хотел. Остин тепло улыбнулся, вспомнив, как спрашивал отца, не опасно ли там плавать, и не станет ли человек таким же соленым, как рыба, которую везут из далекого побережья?» Лорд Келли тогда от души посмеялся над сыном, кое-как объяснив, что рыбу солят специально, и без этого в Харцем ее не довести По лицу юноши пробежала легкая тень. Воспоминания об отце поколебали то шаткое, с таким трудом обретенное равновесие. Но пойти против его воли все же придется». «Отец всегда был добр ко мне. Но не стоит заблуждаться на его счет. Других он подавляет одним своим присутствием. Не терпел и не потерпит никаких возражений, никаких колебаний с моей стороны. А идти дорогой, выбранной другими, я больше не могу. И не стану. Плевать, что скажут на это все остальные, ведь мне их уже не слышать. Сейчас у ордена другие заботы. А потом я буду уже далеко». Перед глазами Остина пронеслись моменты, въевшиеся глубоко в самые недра сознания являющиеся мучить его во сне и наяву. Арбалетчик фанеликота с удивленным, рассеченным наискось лицом, разорванная, кровоточащая губа девушки в той деревне, озлобленный и испуганный взгляд женщины с ножом в дрожащей вытянутой руке и болт, впившийся по оперению в ее грудь шевельнувшийся вместе с последним шипящим вдохом. Но больше всего досаждали капли, неясные размытые очертания кровавых брызг бордовыми хлопьями, опускающихся на его лицо, невыносимо медленно заливающие глаза, красная пелена, поглощающая все вокруг. Остин на мгновение зажмурился, прогоняя видение. Интересно, насколько легче плавать в соленой воде? Последние багряные отсветы заходящего солнца стремительно исчезали, будто впитываясь в расщелины и сохшие земли. Бесцветные серые сумерки постепенно съедали оставшиеся краски окружающего мира. Салливан Тихо уводил коня подальше от высохшего русла реки Пустой. Основная часть корпуса только подходила, а Арьергард должен был прибыть затемно. Но передовые отряды, в числе которых весь день ехал рыцарь, уже располагались на ночлег выставляли караулы. Группы, высланные в разведку, вернулись, доказав лорду Фрейзеру и самому фон Эликоту, что были посланы не зря. По крайней мере, на их маршрутах никаких следов наемников Тафта обнаружено не было. Конечно, оставался шанс, что силы Элрина просто идут медленнее, чем предполагали, и покажутся через день или два, но Салливан в это не слишком-то верил. И его куда больше занимало другое. Один из разведотрядов до сих пор не вернулся, и, разумеется, это был отряд Остина. По-настоящему волноваться было рано, ведь пока группа задерживалась всего на несколько часов, да и в любом случае отправляться на поиски самому, да еще и в одиночку. Но Салливан был уверен, что куда лучше справиться сам, остальные будут лишь тормозить его и создавать лишний шум. Отведя коня подальше от лагеря, рыцарь остановился, внимательно огляделся, прислушался. Вокруг не было никого. Сейчас он бы непременно заметил. Положив открытую ладонь на морду тихо похрапывающего жеребца, Салливан заглянул в глаза животному. Остался удовлетворен увиденным, расширившиеся зрачки уже не следили за рукой, не бегали неспокойно и встревоженно, как несколько минут назад. Агринский жеребец был непривычно спокоен и смотрел в одну точку, практически не мигая. Достав из-под сумка при специально приготовленную ткань, рыцарь быстро обвязал ею копыта коня, обеспечивая максимальную тишину передвижения. Резко выпрямившись, на секунду замер, ожидая легкого головокружения. Но вместо этого только ухмыльнулся, заметив, что сумерки вокруг не сгущаются, а наоборот хаотичными чернильными разводами отступают в стороны, словно разгоняемые его взглядом. Легко вскочив в седло, Салливан сладко потянулся, с трудом сопротивляясь накатывающему чувству эйфории. Нужно было торопиться. В голове в мельчайших подробностях всплыла карта, которую он показывал Остину, разъясняя маршрут движения группы. Шпоры легко коснулись боков коня, деревья быстро и мягко понеслись мимо. Чуть тронув поводья, Салливан замедлился. Плывущие по ночному небу тучи то и дело закрывали острый серп молодого месяца. Но ему это совершенно не мешало. Следы подкованных копыт проглядывались даже на иссушенной земле. Чуть наклонившись в седле, он пригляделся внимательнее. На развилке лесной тропы свернул налево. Снова понёсся вскачь. Спустя полчаса, наконец, нашёл то, что искал. И что так надеялся не найти. На просёлочной дороге темнели опасные для всадника глубокие колеи. Тяжело груженные телеги беженцев разбили их еще во время последних дождей. С тех пор тут было не слишком людно. Салливан мог бы и не заметить, что кромки высохшей грязи кое-где сбиты. Тут и там виднеется земляная крошка, выбитая из пересушенной земли резким ударом копыта. Но в десяти шагах впереди в лес уводила свежепротоптанная тропинка, проглядеть которую было невозможно. Спешившись, рыцарь склонился над дорогой, быстро исследуя малейшие знаки, восстанавливая картину событий, произошедших здесь несколько часов назад. Оставленный конь стоял совершенно неподвижно, не всхрапнул, ни разу не дернул ухом. Внимательно рассмотрев обочину, Саливан нашел темнеющее сквозь низко кустарник пятно, потом еще и еще одно, рядом с тропой уводящей в лес и вовсе была большая еще поблескивающая лужа густеющей крови. Здесь добивали раненых. тихо на полусогнутых, пройдя по следу примятой травы, он заглянул в маленький поросший колючим репейником овражек. Шесть человек лежали в разных позах.то уткнувшийся лицом в сухую жесткую траву на склоне, то устремив остекленевший взгляд в небо. Некоторых частей доспехов недоставало, однако нагрудники, крепко прибитые к безжизненным телам арбалетными болтами, брать побрезговали или просто торопились. Салливан не мог рассмотреть лицо каждого рыцаря, хотя бы потому, что не у всех оно уцелело, но детали лат и одежды позволяли утверждать, что Остина и Бена в овраге не было вернувшись за конем рыцарь углубился в лес кинув последний взгляд в сторону овражка он ехал практически бесшумно хорошо различая тропинку протоптанную отрядом всадников выйдя на более широкую петляющую меж старых дубов дорогу ускорился не теряя следов и видя все далеко вперед из зарядеющего подлеска грёбаные сокины дети мерзкие вонючие твари подлый безродный мерзавец! И почему сейчас, именно в последний раз, твою мать, только разреветься не хватало? Остин шмыгнул разбитым носом, стараясь производить как можно меньше шума. Ему было невыносимо стыдно, да к тому же не хотелось снова получить по морде, но тошнотворное, вызывающее мелкую дрожь обида, поднималось из глубины живота, вызывая невыносимое жжение в носу и заставляя новые новые капли скатываться по грязным щекам, размывая запекшуюся кровь. В семи шагах от него негромко переговаривались несколько человек, жаря на костерке, разведённом в маленькой ямке, что-то напоминающее толстенных крыс. Один из наёмников, видимо, главный, тоже сильно смахивал на крысу. Чуть вытянутое лицо, крупные передние зубы, взъерошенные сальные волосы и внимательное, абсолютно безжалостные глаза. Он был довольно высок ростом, и, несмотря на сухощавое сложение, заметно силен. Оголенные жилистые предплечья, освещенные тусклыми отцветами костра, напоминали хищные лапы какого-нибудь мерзкого упыря. Остин поежился, вспоминая узкий, трехгранный наконечник стрелы, замерзший в дюйме от его левого глаза. И пока добивали других рыцарей, Юноша безмолвно таращился на тусклое железо у своего лица, боясь пошевелиться, заговорить, вздохнуть. Он и сейчас боялся. Малейшая перемена в обстановке могла означать, что, наконец, примутся за него. Когда кто-нибудь из наемников вставал, резко шевелился или заговаривал чуть громче, Остин вздрагивал, нервно сглатывая густую слюну с солоноватым привкусом крови. Сейчас... Заметив новую группу темных силуэтов, тихо выходящих из зарослей, он безошибочно понял, что пришли за ним. Грубо подхватив под руки, связанные за спиной, его резко подняли. Остин не устоял, из-за долгого сидения в неудобной позе ноги затекли, и он чуть не завалился на бок. Один из тащивших его воспринял это как сопротивление. Коротким ударом кулака смел уже распухший нос юноши в другую сторону. В глазах сверхнула ослепительная вспышка боли. Остин подавился собственным скриком. Не в силах отдышаться, он вызвал в памяти сокровенный образ. Местами поблекшая и потрескавшаяся от времени фреска в одном из залов замка Келли, старая, облупившаяся. И потрясающе прекрасная, изображающая парусную лодку с парой рыбаков, вытаскивающих из лазурного моря сети полные рыбы полные морского окуня, как представлял Остин, будучи мальчишкой. Смогу ли я плавать в соленой воде? И много ли там этого блядского окуня? Путающиеся мысли юноши прервал внезапный удар в грудь. Салливан скрижетнул зубами. Болт, мгновение назад пущенный в темноту, точно скользнул под пятое ребро, разрывая сердце и даря мгновенную смерть. Остин обмяк в руках наемников. На поляне поднялся переполох. Замелькали встревоженные силуэты. Послышался лязг обнажаемого оружия. Рыцарь мягко положил арбалет на толстую подушку мха и беззвучно скрылся в зарослях. Треклятый случай. Засратый рок Бедный парень. Сколько надежд, сколько планов. И псу под хвост. Всего один просчет. А ведь я начинал верить, что все удастся. Даже когда он ломился вперед с выпученными от ужаса глазами. Понятно, что это было необходимо. Одного происхождения мало, нужна репутация, нужна слава. Мать ее так! Что? Что, черт возьми? Интересно. Сальван остановился, пригнулся еще ниже, положив руку на длинную рукоять из подона но пока просто держал меч в ножнах в левой руке, не спеша обнажать, не шевелясь, напряженно прислушиваясь и ловя малейшие колебания воздуха. Рядом с крупным агринским жеребцом, неестественно замершим на месте, похожим на каменные звояния, стоял человек. — Я вижу, вы тоже нашли их, сир. — в голосе Бена послышался невысказанный вопрос. — Понимаю, вам хватило смелости на то, что не смог сделать я. — Залпом из засады подо мной убили лошадь. Я тоже осеканул одного, но их было слишком много, и наши уже валились сёдел. Уже потом я вернулся и пересчитал тела. И пошёл следом. Гвардеец стоял ровно, не таясь, явно не ощущая и не излучая опасности. — Не ранен? — тихо спросил Салливан. — Нет, сир. Благодарю. Я в порядке. Прошу, — Простите за... — Красивый кинжал! — также тихо перебил рыцарь, заметив за поясом молодого человека золочёное навершие, вызывающе блеснувшее в свете молодого месяца. — Сиростин! — он подарил. — В благодарность за помощь. Там, в деревне. Бен слегка опустил голову, его голос стал чуть глуше. Слегка в плечи, гвардеец громко выдохнул. — Я, конечно, отказывался, но... — Это стилет с именем и историей, — задумчиво проговорил Салливан. — Дом Келли владел им семь поколений. Шепот смерти передавался от отца к сыну более двухсот лет. И Остин просто отдал его тебе. Бен мягко и бесшумно выхватил из ножен одноручный обоюдоострый клинок, тем же широким размашистым движением снизу, стараясь достать лицо рыцаря. Салливан ушел от удара по воротам корпуса, обнажая спадон. Ловкой подсечкой попытался выбить противника из равновесия, но в дюйме от его стопы лесную подстилку полоснул с самых кончик меча гвардейца. Оба отпрянули на шаг назад. Не произнося ни слова, не сводя глаз с рук врага, закружили по поляне. Бен кинулся вперед, широко рубя сверху. Салливан без труда отбил удар, но в последний момент заметил проблеск стилета в левой руке гвардейца. Окованный железом правый локоть рыцаря метнулся вниз еще до того, как острие кинжала скрижетнуло по витиеватой чеканке стального панциря. Рука Бена неестественно вывернулась, на миг оказавшись между керасой и локтем более крупного противника. Отчетливо хрустнуло запястье. Левая рука Саливана с занесенным мечом метнулась вниз, из-за слишком короткой дистанции, достав лицо гвардейца не лезвием, а простой крестообразной гардой, ломая скуловую кость и прерывая крик, готовый вырваться из глотки юноши. За этот короткий бой железо лязнуло железо лишь дважды. Один раз меч о меч, и второй кинжал о кирасу. Салливан наклонился, поднял стилет, держа зазолоченное навершие двумя пальцами вгляделся в полированное лезвие клинка, вычерные обводы рукояти. Презрительно скривился. Яркая, вульгарная безделушка. Только плебе или безус ее нет смог польститься на такую дрянь, приняв фальшивый блеск за выражение ценности. И это хорошо. А то я чего доброго купился бы наделанные вздохи и скорбную мину шелуди у овса. Уловив обостренным слухом далекий шорох шагов, рыщущих по лесу наемников, рыцарь небрежным движением отшвырнул кинжал в траву, направился к коню, за все это время ни разу не шевельнувшемуся. Каблуком сапога, чуть стертом с внешней стороны, проходя, наступил на горло распростертому гвардейцу. Тот будто икнул, содрогнувшись всем телом. Его левая нога, наконец, перестала мелко подрагивать. Салливан пришпорил коня, петляя между корявыми старыми дубами. Возвращаться той же дорогой было опасно. Нужно было сделать крюк. Он ехал, обшаривая цепким взглядом светлеющие опушки, оценивая колышущиеся тени. И снова проклиная, вынудившие его обстоятельства. «Такие планы!» И разрушил собственной рукой. Хотя нет, я разрушил их еще когда сообщилось Остину то, что знать ему было не положено». Враги не должны были догадаться, что войско идет следом через русло пустой. Один глупец хотел научить другого мыслить, научить смотреть не только под ноги, желая воплотить свои собственные наивные мечты. Сальван крепко сжал зубы, вспоминая о планах, теперь безвозвратно потерянных. А старика мягко сменить на родовитого смельчака. Еще бы пара лет — И мне бы удалось поменять Фрейзера на кели без лишнего шума, влить в Орден молодую кровь, не проливая старой. А может, стоило направить всех собственной рукой и раздавить горло, посмевшим роптать, перебить сотни рыцарей? Нет, есть средства, которые не оправдать даже праведной целью. Ордену должен служить человек, иначе какой в этом смысл?